Одна из собак, овчарка-полукровка по кличке Буфа, поднялась и потянулась. Она сладко, с подвыванием зевнула и вышла на санцепёк. Постояла немного в раздумье, оглянулась через плечо. Рядом с ней упала щепка. Собака ее понюхала. Ей было скучно. Она повернулась и скрылась за деревьями. Вскоре ее взволнованный лай взбудоражил всю свору. Собаки вскочили, вытянули шеи, насторожно поворачивая морды из стороны в сторону. Буфа мелькнула вдалеке, стремительно часть по следу. Собаки завизжали от удовольствия и, разбрасывая сухие листья эвкалиптов, рванулись за ней через заросли. Парни бросили работу и стали следить за собаками. — Вон они там, на холме! — указывая рукой, крикнул один. — Смотри, смотри! Он вложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Спринджер, презрительно игнорировав шила и своры, услышав свист, вскочил, как по зову трубы. Короткими резкими скачками он ринулся вперед, подняв морду, как бы стараясь разглядеть, что там за деревьями. Потом остановился, весь напряжение. Одна передняя лапа застыла в воздухе. Дыхание его стало ровным. Он нетерпеливо оглядел все вокруг. Парень, который свистел, спрыгнул с бревна, подскочил к голубовато серому псу, и, схватив его руками за голову, приподнял с земли. Шея пса вытянулась, складки кожи полуприкрыли глаза. «Смотри, вон, вон, смотри!» – взволнованно зашептал парень. Но собака ничего не заметила и не двигалась. Тогда парень побежал вперед, волоча за собой спринджера. Наконец пес увидел. С сильным броском он высвободился из рук парня. Тело его, точно мощный сгусток энергии, рванулось вперед, пружины сжимаясь и распрямляясь в могучих прыжках. Набрав скорость, он понесся плавно и красиво, уже без напряжения.